Глава 24. Скорбная весть. Утро опять оказалось серым и дождливым, усугубив и без того тяжёлое настроение Штерна. Уже стало известно, что Москва сдана и сгорела. Застыв от ужаса, Петербург ожидал своего часа. Все иностранные негацианты, через которых Иван Иванович вёл дела с Европой, либо уехали, либо сидели на сундуках порт опустел последние корабли уходили из столицы воюющей России чутьём опытного коммерсанта Штерн понимал здесь дела до конца войны закончены деньги его хранились в Лондоне там же где сейчас жила Катя в конце концов эту молодую женщину и отец и муж поручили именно Штерну он был ответственен за её благополучие Катя скоро рожать А не дай бог, что случится. Нет, выбора не было. Надо ехать к ней. Свернув все свои дела, Штерн оставил на хозяйстве старшего приказчика, человека проверенного и преданного ему лично. Иван Иванович сам поехал выкупать место на отплывающем корабле в компанию Северная звезда. В её конторе обычное по-европейски лощёный сейчас царил беспорядок. Приказчики, прежде сидевшие за своими столами и усердно писавшие, почему-то сгрудились вокруг капитана англичанина и пытались жестами что-то ему втолковать. Англичанин не понимал и поэтому сердился. Тоже жестикулируя, он старался на своём языке объяснить русским, что не собирается никого больше ждать и отплывает завтра. Господи, помоги нам. Чего он хочет? Старший приказчик Седобородый старовер в длинном чёрном сюртуке всплеснул руками. Когда этот мистер только отплывёт. Говорит, что завтра и больше никого ждать не станет, перевёл Штерн, присоединяясь к разговору. Ох, сударь, нам вас Бог послал, обрадовался седобородый приказчик. Переведите ему, чтобы отплывал. Мы закрываем контору до весны. Я переведу, только хотел бы попасть на его корабль. Это возможно? Конечно, обрадовался приказчик. Груза половину противое обычного на собирали, а пассажиров вовсе нет. Как начал француз наши корабли топить и в плен брать, так вся коммерция остановилась. А где мистер Фокс? продолжил расспросы поверенный. Он знал английского управляющего этой компанией несколько лет и не мог поверить, что тот мог из трусости оставить свой пост. Не ведаем, что с Фоксом стало, вздохнув ответил приказчик. Как Манчестер ждали-ждали весной, а он так и не появился. Так дела стали плохи. Когда через месяц Виктория сюда пришла и доставила депешу из Лондона, что сначала французы Орла потопили, а потом Манчестер в плен взяли, так мистер Фокс и решил отправиться в Лондон. Но и Виктория не доплыла. Захватили ее французы. Теперь не знаем, что с кораблем и с командой стало. Вот Афродита... Целый месяц в порту простояло. Ни груза, ни пассажиров. Пожалуйста, берите любую каюту. Поверенный заплатил за поездку, договорился обо всем с капитаном и вышел, пообещав прибыть на судно не позднее половины пятого утра. Оставалось только одно невыполненное обязательство. Передать Кате на письмо ее мужу. Иван Иванович знал, что князь Алексей находится в действующей армии, поэтому пока держал письмо у себя, надеясь доставить его лично. Но судьба не оставляла выбора. Штерн покидал страну. Он взял письмо и поехал к дому черкасских на Миллионной улице. Красивый трёхэтажный особняк, украшенный по фасаду белыми полуколоннами и богатой лепниной, встретил поверенного странной тишиной. Открывший дверь лакей сразу же ушёл. не спросив гостя о цели визита, и только 20 минут спустя, когда Иван Иванович уже совершенно потерял терпение, к нему вышел седой дворядецкий с растерянным и заплаканным лицом. Чего изволите, сударь, хрипло спросил он. Я поверенный вашего хозяина, у меня для него письмо, объяснил Штерн с удивлением глядя на странного слугу. Какого хозяина, сударь? дворядецкий совсем растерялся. «Как какого?» — взорвался Штерн. «Естественно, князя Алексея Николаевича». «Нет, сударь, больше нашего князя», — прошептал Дворецкий. И слезы потекли из его глаз. «Погиб наш Алексей Николаевич в сражении этом под Москвой. Князь Василий Никитич вчера приезжал, газету нам показывал. Сказал, что теперь он всему хозяин, а сам уже в Ратманово ускакал». «Какую газету?» не веря услышанному, спросил Штерн. Да здесь она. Дворецкий зашёл в соседнюю гостиную и вынес поверенному типографский листок. Это оказались сенатские ведомости за вчерашний день. В длинном списке отличившихся и погибших под Бородино Иван Иванович увидел скорбную строчку. Светлейший князь Алексей Николаевич Черкасский. Забрав с разрешения дворецкого злополучную газету, Поверенный вышел. Все дела в России он закончил. Можно было отплывать в Лондон. Одного только не мог представить Штерн, как он решится сообщить Кате, что её мужа больше нет в живых.